Глава тридцать четвёртая. Тимирант. Сдёрнув с шеи маскирующий амулет, помчался к злополучной карете уже на своих ногах. Побратимов почти сразу уловил боковым зрением — огненного справа, а ледяного слева. «Что произошло?» — гаркнул я, подбежав. Вся собравшаяся у кареты перепуганная дворня дружно подпрыгнула и обернулась на мой голос. «Ваше Высочество, а вы откуда тут?» Утирая слезы, дрожащим голосом спросила Феодора, но тут же опомнилась и объяснила, давясь рыданиями. «Госпожу нашу, книжную Элису, проклятая карета засосала!» «Мы не виноваты!» заявил кузнец помоложе и грохнулся на землю. «Портал там был. Видимо, подкинули, когда мы остановились колеса смазать». Или когда Викон ход проверял. Убитым голосом пояснил кузнец постарше. «Дор, тащи столичного мага. Морт, свяжись с дворцом и расскажи, что княжну похитили». Мрачно распорядился я, борясь с желанием кого-нибудь прибить. Внутри бушевал настоящий ураган, а дракон требовал немедленно найти пару. Я вышел за ворота и позволил ему занять место человека — Мгновенный оборот, и ящер взлетел. Втянул огромными ноздрями воздух, пытаясь уловить запах любимой женщины. Но тщетно. Алиса была уже где-то далеко. Я зарычал и еле удержался от того, чтобы не изрыгнуть поток белого огня. Этим делу не поможешь. Эх, если бы мы успели пройти ритуал, я бы чувствовал Алису, знал бы, где она сейчас. Проклятье! Взмахнул крыльями и взвился ввысь. Поднимался, пока не достиг нижнего полога защиты хранителей, которую они поставили, чтобы никто не мог проникнуть на Аир и покинуть его. И меня осенило. Я развернулся и камнем ринулся к поместью. У меня же есть артефакт, который скопирован с Алисы. В прошлый раз, когда я его надел, смог не только ощутить прошлое и увидеть отрывки её воспоминаний, но и чувства, которые Алиса испытывала в настоящем времени. А вдруг и сейчас получится? Я не представлял, как работает изобретение матери, но подозревал, что она взяла кусочек ауры Алисы. К особняку спустился уже человеком. И ни на кого не обращая внимания, ринулся на третий этаж в комнату Тамары. Вытащил из тайника амулет, накинул цепочку на шею и застыл, прислушиваясь к себе. «Очень нужна помощь», — серьезно сказала мне драконица. «Мы в склепе, низкий потолок, магии нет». Я чувствовал панику Алисы. Ей было холодно и нечем дышать. «Где вы, где? Дай хоть какую-то подсказку!» Заорал так, что стекла задрожали. Но в ответ лишь пришла растерянность. Драконица не знала. Я взвыл. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился морд. «Уже пришёл ответственный вестник из дворца. Следственная группа будет у нас с минуты на минуту!» Я снял амулет, сунул его в карман и кивнул. Оставалась ещё крохотная надежда на учителя магии. Мать говорила, что он опытный и сильный, вдруг чем-то поможет. Магистр Яровспых стоял у кареты, закрыв глаза и вытянув руки вперёд ладонями вниз — А Омандер что-то объяснял всхлипывавшей Мелиссе. «Раз младшая княжна здесь, скоро и остальные ласточки выйдут из дома». Я подошёл к Феодоре. «Займитесь санаторием. Элиса расстроится, если собьётся режим». Помощница вытерла слёзы, поклонилась и поспешила к дому. А я принялся терпеливо ждать вердикта мага. Через пару минут в ворота ударил гонг, и мне пришлось отвлечься, чтобы их открыть. Порталом прибыла следственная группа и без лишних слов облепила карету. Я им не мешал, но до меня доносились обрывки фраз. «Храмовый портал. Северо-запад. Мощность средняя, значит, не дальше трёхсот километров». Я потёр карман амулетом образа Алисы и принял решение. «Дор. Морт», — позвал побратимов, — и когда они подошли, предупредил. «Я полечу на северо-запад драконом. Периодически буду спускаться и с помощью артефакта ловить эмоции княжны. Контролируйте всё здесь». «Есть идея получше», — возразил огненный побратим. «Пусть Дор остаётся тут за главного, а ты полетишь на мне в амулете, и не придётся терять время на обороты туда-сюда». Я благодарно хлопнул друга по плечу. «Позволить себя оседлать?» «Дорогого стоит. Но так и правда будет быстрее. Я велел следователям слушаться моего ледяного побратима и вместе с огненным пошел за ворота».